Американский неонацист Крейг Коп. О ситуации с возрождением нацизма у границ России на территории бывшего Советского Союза известно всем. Власти Таллина и Риги разрешают ежегодные шествия ветеранов в -НСС. Бывшие бойцы 20-й эстонской дивизии СС и Латвийского легиона шествуют, выставляя на показ символы СС по центрам столиц Эстонии и Латвии. В Таллине установлен памятник штурмбанфюреру Альфонсу Рибане, закончившему войну командиром 20-й эстонской дивизии СС. Он торжественно перезахоронен в столице Эстонии как национальный герой. Марши неонацистов в Литве более скромные. Но они тоже дают повод для тревоги. Ведь все в истории рождалось с мелочей. «Нацизм прошлого века начинался не с газовых камер», говорит председатель партии «Фронтас» Альгебас Полецкис. «Он начинался с каких-то, на первый взгляд, незначительных вещей, отдельных призывов к ненависти, проявлений национализма и ксенофонии» то есть с таких факельных митингов и шествий националистически настроенной молодежи, которая происходит в Литве сегодня. Во многих городах России с успехом прошла мультимедийная выставка под названием «Помни! Мир спас советский солдат». Но когда выставка добралась до Швейцарии, выяснилось, что европейцы при всем своем желании большей части экспозиции увидеть не смогут а именно, стендов, где рассказывается о том, как Красная Армия освободила Восточную Европу. Трудно поверить, но показ этих стендов заблокирован организацией объединенных наций. Еще более абсурдным кажется причина запрета. Оказывается, власти многих европейских стран не захотели лишний раз Европе напоминать о подвигах Красной Армии. Именно поэтому зрители не увидят освобождения Чехословакии и Югославии, Польши, Румынии и Болгарии. Кроме того, с выставки убрали и разделы, где говорилось о приходе фашистов к власти, а также про массовое истребление в концлагерях. Толерантной европейской публике этого не полагается знать, а то нервы сдадут. История с изъятием стендов о подвигах русских солдат с выставки в Швейцарии – далеко не первый инцидент, когда Европа замалчивает вклад Красной Армии и советских людей в дело победы над фашизмом. По мнению историков, это лишний раз доказывает живучесть идей нацизма. А значит, победа 1945 года не была окончательной. Война продолжается и сегодня. Самое удивительное, и враг все тот же, Адольф Гитлер. Трудно поверить, но для многих европейцев он и сегодня живее всех живых.